5. Лизи перекатилась на спину в кабинете Скотта и посмотрела на стеклянную панель крыши, оказавшуюся прямо над ее головой. Грудь пульсировала болью. Даже не подумав об этом, она прижала к ней желтый вязаный квадрат. Поначалу боль усилилась, но Лизи чуть-чуть успокоилась. Вглядывалась в прозрачный кусок крыши, тяжело дыша, да её ноздрей долетал кислый запах пота, слез и крови, смесь которых мариновала кожу. Лизи застонала. «Все Лендоны поправляются очень быстро. По-другому нам нельзя. Если это правда, а у нее есть основания верить, что правда...» Тогда, сейчас она как никогда раньше хотела быть среди Лэндонов. Не хотела оставаться Лизой де Бушер из Лисбон-Фолс, последним ребенком мамы и папы, всегда самой маленькой. Ты так-то ты есть, терпеливо напомнил ей голос Скотта. Ты Лизи Лэндон, моя маленькая Лизи. Но ей было так жарко, и боль была такой сильной, что теперь ей требовался лед, а голос, слышала она его или нет, долбанный Скотт Лэндон никогда не казался ей более мертвым. Сависа, любимая! — настаивал Скотт, но голос доносился издалека. — Издалека. Даже телефон на большом джумба-думба, по которому теоретически она могла вызвать помощь, находился далеко. А что находилось ближе? Вопрос. Простой, однако. Как она могла найти собственную сестру в таком состоянии и не вспомнить, каким нашла мужа в те жутко холодные дни января 1996 года? «Я помнила», — прошептал внутренний голос ее разуму, когда она лежала на спине, глядя на стеклянную панель в крыше дома с желтым вязаным квадратом, который все больше краснел, прижатый к ее левой груди. «Я помнила. Но вспомнить Скотта, сидящего в кресле качалки, означало вспомнить отель «Олень и рога». А вспомнить отель «Олень и рога» Вспомнить то, что произошло, когда мы выходили из-под конфетного дерева в снегопад. Вспомнить это означало вспомнить правду о его брате Поле. А уж правда о брате Поле вела к воспоминанию о холодной спальне для гостей с северным сиянием за окнами и ревом ветра, который принесся из Канады, из Манитобы, от самого Йеллоу Найфа. «Разве ты не видишь Лизи?» Все взаимосвязано, всегда было, и как только ты позволяешь себе признать первую связь, толкнуть первую костяшку домино, я бы сошла с ума, прошептала Лизи. Как они, как Лендоны и Ландро, и кто еще знает об этом? Неудивительно, что они. Сходили с ума, понимая, что есть мир буквально рядом с этим, а стенка такая тонкая. Но не это было самым худшим. Самым худшим была тварь, которая не давала ему покоя, крапчатая тварь с бесконечным пегим боком. «Нет!» — пронзительно закричала она в пустом кабинете. Закричала, пусть даже крик боли отозвался в теле. «Ох, нет! Хватит! Заставь ее остановиться! Заставь этих тварей остановиться!» Но поздно. Слишком поздно отрицать то, что было, каким бы большим ни был риск безумия. Существовало место, где еда с наступлением темноты превращалась во что-то несъедобное, что-то ядовитое, и где эта пегая тварь — длинный мальчик Скотта. Я покажу тебе, какие он издает звуки, когда оглядывается. Мог быть реальным. «Ох, он реальный, все так!» — прошептала Лизи. «Я его видела». В пустом, населенном разве что призраками кабинете умершего человека, Лизи начинает плакать. Даже теперь она не знает, действительно ли так было, существовал ли он в тот момент, когда она его видела. Но она чувствовала, что он реальный. Речь шла о той лишающей надежды твари, которую раковые больные видят на дне стаканов для воды, что стоят на прикроватных столиках, когда все лекарства приняты, на дисплее насоса морфия ноль, час поздний, а боль еще здесь и забирается все глубже в незнающий сна кости. И живой, живой, злобной и голодной. Именно от этой твари. Лизе не сомневалась, ее муж безуспешно пытался отгородиться спиртным. И смехом, и писательством. Эту тварь она практически увидела в его пустых глазах, когда он сидел в холодной спальне для гостей перед выключенным и молчащим телевизором. Он сидел...